Глава вторая. Будь ее воля, а графена Прохоровна ни за что бы носа на улицу не высунула. Так бы и сидела перед открытым окошком, обмахиваясь, да попивая морс. Так ведь упрямая кухарка вечно напутает. Вот опять купила вместо муслина дешевейший ситчик. Муслин весьма тонкая и легкая шерстяная или хлопчатобумажная ткань. А как из ситца пошить достойное платье для обожаемой доченьки? Разумеется, никак». Закрываясь кружевным зонтиком, который создавал дырявую иллюзию тени, мещанка и домовладелица Степанчикова, дама пышных форм и обширного сердца, покинула прохладный уголок и, только ступив на мостовую, излила все проклятия на голову глупой кухарки». Страдая от каждого шага, она кое-как добралась до мучного переулка, где муки жары стали совершенно нестерпимы. Достав фуляровый платочек, Аграфена Прохоровна принялась обильно обмахиваться и наблюдать по сторонам. «Фуляр» — мягкая материя из несученого шелка, шелковый, шейный или носовой платок. В открытом окошке она приметила чиновника, усердно трудившегося над бумагами. Материнское сердце, даже измученное непогодой, сразу отметило молодого человека. Был он коренаст, крепок в плечах и чисто выбрит. Выражение лица имел строгое, но без заносчивости, черты хоть немного крупноватые, но не портившие общий молодцеватый вид. И вообще казалось, что юноша умен и солиден не по годам. От такого зятя мадам Степанчикова не отказалась бы. Сразу видно, человек надежный, солидный и старательный, и семью прокормит, и карьеру сделает, и жену любить будет, а уж тещу тем более, куда ему деваться. А графена Прохоровна стала оглядывать здание, в котором обитает этакое сокровище. И к досаде своей определила всего-навсего полицейский участок Казанской части. Достоинство возможного зятя резко поблекли в глазах домовладельцы. Она вздохнула о своем, то есть о непристроенной доченьке, и направилась в лавку за материей а сокровище в окошке не подозревало, что его так быстро оценили и забраковали на предмет семейного счастья. Не заметил он не от отсутствия природной смекалки или наблюдательности, которых было предостаточно, а по заурядной причине огромной занятости. Чиновник сосредоточенно писал в бумагах. Любопытный посетитель участка, да хоть мы с вами, не посмел бы беспокоить столь важное занятие без существенного повода. Но если бы нам хватило смелости заглянуть занятому чиновнику через плечо, то обнаружили бы, что на листке пищи бумаги равномерно появлялись чернильные кружки и тут же зачеркивались крест-накрест. Таким нехитрым способом молодой человек не столько изображал усердие, сколько выпускал пар тихого бешенства. Вот уже две недели, как отбывал он ненавистную каторгу в этом участке. Ах да, неприлично все же говорить о ком-то в абстрактном роде, не представив личную характеристику. Молодой человек был не по слову молод. Ему не исполнилось еще и 23 лет, что не помешало иметь уже чин 10 класса, то есть коллежского секретаря. Происходил он из не очень богатой, но достойной фамилии Предок, который перебрался в Россию в конце XVIII века из Баварии Был самых широких взглядов, в результате чего А также трех поколений дедов и бабок В юноше оказалось намешано разнообразие кровей Что обычно дает незаурядные умственные способности Фамилию юноша носил благозвучную, но редкую Ванзаров Заров, окрещен был Родионом. Отец его на государственной службе по Министерству Просвещения и не видел иного пути для своего младшего отпрыска, как последовать своему примеру. Так что Родион, окончив гимназию с отличием, на два года раньше сверстников отправился в Петербургский университет. Короче говоря, знакомьтесь аванзаров добрый мой приятель, родился на берегах Невы». Позвольте, где-то это уже было? Ну и ладно, вернемся к Родиону. К моменту окончания классической кафедры все профессора разве что не на коленях молились на молодое дарование, с трепетом восторга ожидая его академическую карьеру. И тут Родион выкинул фокус – «Лучший студент и надежда всей классической словесности вместо того, чтобы и дальше ломать зубы о границ седой древности, взял и подал прошение в министерство, ну еще бы в министерство просвещения или уделов, так ведь нет, паршивец подался служить в презираемое всеми культурными людьми министерство внутренних дел». Ладно бы еще в канцелярию, так ведь сунулся в самое адское пекло клааку и оплот деспотизма, департамент полиции Этого профессура простить не смогла, а потому навсегда вычеркнула Родиона из своих сердец Проклятие ученых мужей не помешало быстрой карьере Он стремительно получил губернского секретаря А затем и коллежского Впереди уже маячил титулярный советник Усердного и толкового юношу приметил начальник департамента Генерал-майор Петров И оказал ему должное покровительство Но и здесь Родиону не сиделось на месте Он подал прошение о переводе всыскную полицию Удивленный благодетель На всякий случай спросил Понимает ли юноша куда суется На что получил твердый ответ Дескать хочет заниматься живым делом А не бумагами Начальник вздохнул И выписал предписание командировать В качестве чиновника Для особых поручений С драгоценной бумагой Родион явился к начальнику сыскной полиции, статскому советнику Ващинину. Платон Сергеевич не имел и десятой доли таланта своего выдающегося предшественника, великого Путилина. Но смекнул, что от юнца спокойной жизни не жди, станет совать нос куда не следует, а потому быстро спровадил Ванзарова с глаз долой прикомандированным чиновником от сыскной полиции в четвертый участок Казанской части. И благополучно о нем забыл. Горя желанием служить закону и истине, куда ни пошлют, Радион явился с рекомендательными бумагами к участковому приставу Вершинину Гаку. Увидав столь резвую птицу, подполковник слегка струхнул. И не потому, что в его ведомстве были особые нарушения. Так, по мелочи, кормился, чем мог, как и все а потому что человек новый, будет лезть в разные делишки, чего доброго вопросы задавать и как себя поведет, кто его знает. Может и вовсе все это прикрытие новичок направлен с секретной проверкой или еще хуже ревизией, которую устраивает тайный недоброжелатель пристава. В общем, Савелий Игнатьевич решил от греха подальше нагрузить молотчика работой по самые уши, чтобы некогда было любопытничать. И с этого момента Родион хлебнул по полной. На него спихивали любую бытовую мелочь, какой даже в тихом центральном участке столицы предостаточно». Юный чиновник полиции был вынужден разбираться с кражей белья во дворе, с семейными скандалами, с пьяной дракой половых, с мелкой кражей в москотельной лавке и подобными интереснейшими событиями. А разве о таком он мечтал? Конечно, нет». Родион стремился в сыскную полицию, чтобы разгадывать сложнейшие загадки, чтобы ловить и выводить на чистую воду хитроумных преступников, чтобы раскрывать мрачные тайны из за всякой подобной романтической чушью. Короче говоря, чтобы воплотить мечту, которая тайно прорастала под фолиантами греческих и римских философов Стать сыщиком не менее знаменитым, чем английские, французские или немецкие образцы Столкнувшись с реальной жизнью, отличавшейся от иллюзий, юный Ванзаров искренне растерялся Он готовился бороться с умными и сильными противниками, а пришлось иметь дело с пьяной голытьбой. Карьера великого сыщика, каким сам он считал себя в тайных глубинах души, столкнулась с непробиваемой стеной заурядной жизни. А ведь какие удивительные системы раскрытия преступлений бродили у него в мозгу, так бродили, что чуть не закипели. Какие новейшие приемы сыска и разоблачения он выдумывал. А где их применять? Не на краже же белья. Через две недели такой пытки Родион затасковал ужасно. Сидя у распахнутого окна, что ничуть не освежало, он перебирал мрачные мысли, которые могут родиться только в юном возрасте, и не исключал даже бросить службу навсегда». Не получалось из него великого сыщика Имя которого прогремело бы по всей России И отголосками оглушило Европу А еще коллеги по участку, завидуя и побаиваясь Отгородились холодным забором любезности Называя его исключительно по имени-отчеству Но за глаза, насмехаясь и при любой возможности Стараясь делать мелкие пакости До которых чиновники — большие мастера Было от чего прийти в уныние Родион Георгиевич выписал очередной кружок Решительно зачеркнул его и посмотрел во двор участка Старший городовой Семенов Ростом превосходивший гвардейских кирасир, Разделся по пояс, перекрестился И сунул голову в бочку гнилой воды Сберегаемую для пожара Но руки соскользнули, и богатырь нырнул до дна так, что остались торчать сапоги Поняв, что попал в западню, городовой стал яростно сучить ножищами, пытаясь вырваться Но только зря сотрясал горячий воздух Того и гляди, утонет в бочке Ванзаров уже приподнялся, чтобы бежать на выручку, как вдруг Семенов дернулся изо всей силы Бочка качнулась и завалилась как раз так, чтобы сапожищи утопленника нащупали землю. Мужик восстал всю стать, не извергая водопад на засохший камень, скинул капкан и отфыркался не хуже лошади. Все этому народу нипочем. Калежского секретаря объяла тоска смертная. Так что не заметил, как в участок внесли что-то тяжелое, как поволокли куда-то вглубь, как городовые вылокали графин воды и убрались во свояси. Ванзаров очнулся, когда над ним склонилось улыбчивое лицо коллежского регистратора Матько, господина маленького роста, с большой проплешиной на голове. «Пострадавшего с Невского доставили». Дружелюбным тоном сообщил он. «Так, господин пристав, распорядились, чтобы вы, Родион Георгиевич, самолично занялись? Так сказать, передал пальму первенства. Вы же у нас для особых поручений, так сказать?» Чиновник подмигнул со значением и удалился, довольный мелочной пакостью, сунутой заносчивому выскочке. Ванзаров сдержанно поблагодарил, нарисовал очередной кружок и вдавил стальное перо в стол так, что пищая головка издала жалобный треск